Глава третья. Любой живущий в современном мире рано или поздно задается вопросом, а есть ли еще где-то в космосе разумная жизнь, кроме нас, людей? Вот только этот вопрос уже давно превратился во что-то философское, а не реальное. Он не воспринимается как практическая возможность встретить внеземную форму жизни, навсегда оставшись, казалось бы, в плоскости теории и фантастики. И даже тот факт, что мой ИИ явно создан не людьми, а магией возможности проекта возмездия, так и кричат о вмешательстве кого-то со стороны, все равно мозг в привычном ритме воспринимает все как нечто далекое и нереальное. То есть я как бы понимал, что где-то есть инопланетные существа, но не воспринимал это как факт, пока не увидел того, кто стоял сейчас передо мной. То, что это не человек, было понятно с первого взгляда. Стоящее напротив меня существо, хоть и имело форму тела, как у людей, но при этом темно-зеленая кожа и вертикальные зеленые зрачки сразу бросались в глаза своей необычностью. Конечно, можно было предположить, что это какой-нибудь, допустим, мутант или результат научного эксперимента, но было еще кое-что. То, что сразу обозначало огромную разницу между мной и незваным гостем. Магия. Я ощущал мощь вокруг фигуры пришельца, как что-то физическое, а не абстрактное, как у меня. Магия струилась вокруг него легкой дымкой зеленого цвета с желтыми и голубыми прожилками. Это зрелище само по себе завораживало, без всяких дополнительных условий. Но кроме визуального эффекта магической силы гостя, было еще и видимое проявление его магической мощи. Все члены моего отряда сейчас спали так же, как и вся команда сухогруза. Впрочем, самым последним добивающим пунктом в нашей встрече стала неподвижность корабля. Двигатели работали, винты крутились, словно мы идем по морю, как обычно, на максимальной скорости, вот только в реальности корабль стоял на месте. И ведь даже слабого толчка я не мог ощутить от этой остановки нашего сухогруза. Такое впечатление, что мы словно оказались не в море, а в какой-то вязкой и жидкой, настолько плотной субстанции, что это заставило корабль застыть на месте. Кто вы такой? На все мои размышления ушло лишь несколько секунд, так что особо большой паузы после фразы инопланетного гостя не возникло. «Скажем так...» «Я тот, кто решил слегка скорректировать ситуацию вокруг тебя. Да». С каким-то странным акцентом ответил он. Вроде бы говорил гость правильно, но как будто чересчур четко выделяя слова и отдельные звуки. «Зачем?» Все еще пребывая в легком замешательстве, спросил я. «Скажем так, мне не нравится то, что происходит и как это происходит. Да». Внимательно посмотрел он на меня, слегка наклонив голову на бок и немного прищурившись. «Скажем так, я думаю, что пора слегка подкорректировать планы некоторых игроков». «Игроков?» — невольно вырвалось у меня от удивления. «Да». — кивнул он согласно. «Но обо всем по порядку. Для начала я все-таки представлюсь. Меня зовут Эйхен Малик. Я, скажем так...» «Решил, что пора кое-кого поставить на место. А заодно мне просто интересно увидеть твой выбор». «Да». «То есть, другими словами, я участник некой игры, в которую вы решили вмешаться, так?» Задумчиво спросил я. «Скажем так, это очень близко к правде, да». Расплывчато согласился он со мной. «Но не совсем верно. Ибо на вашей планете...» Идет не только великая игра тысячелетия, но и банальная попытка включить людей в состав одной из межмировых империй. Звучит как-то расплывчато и не совсем понятно. Пристально рассматривая двухметровую мощную фигуру гостя, произнес я. Скажем так, мне все равно, что ты понял, а что нет. Пожав плечами, равнодушно заявил он: Я лишь хочу тебе передать информацию. Но мне, скажем так,. «Нет дела до того, поймешь ты ее или нет». «Да». «Если бы это было так, как вы говорите, то к чему тогда весь этот разговор?» «Недоверчиво хмыкнул я. Информацию можно было передать каким-то другим способом, без личной встречи». «Можно было». Согласился он, важно покивав головой. «Но, скажем так, я люблю лично общаться с теми, от выбора которых зависят жизни миллионов» а иногда миллиардов разумных. Да. Эта его фраза заставила меня насторожиться. То, что собеседник явно темнит и хочет меня использовать в своих целях, это и ежу понятно. Вот только зачем такому, как он, с подобной силой, я? Да еще и это игра и миллионы жизней. Не нравится мне все это? Очень не нравится. Возникает ощущение, что я лишь пешка в чужом сценарии. Очень плохое ощущение. Именно поэтому в этот раз я просто промолчал, оставив без внимания его многозначительную паузу. Если хочет что-то сообщить, то пусть говорит, а там посмотрим, так ли уж я предсказуем, как он думает. Решил сначала выслушать меня. Иронично усмехнулся он. Что же, разумное решение. Значит, тогда слушай. Ваш мир — лишь один из множества подобных. Но именно вы были выбраны для великой игры. Игры, в которой ставка не только вашей жизни, но и ваше будущее как цивилизации. Скажем так, от вашего, и твоего в частности, выбора зависит существование вас как вида на этой планете. Поэтому мне и интересно, что сделаешь именно ты, узнав некоторые детали правды. М да. А выбор у тебя простой. Или отправиться дальше и спасти свою жену, или бросить все и тем самым, возможно, спасти мир от множества смертей. Еще есть выбор поинтереснее. Не дать таким же, как ты, совершить неподходящий тебе выбор. Пока что слабо понимая, о чем речь, я лишь внимательно слушал и запоминал, в то же время пытаясь как-то воздействовать на его магию с помощью Дэми. Пока ничего не выходило, но кое-какие данные Дэми удалось собрать. Например, я теперь знаю, что этот Эйхон на самом деле не усыпил моих ребят, а каким-то образом воздействовал на их разум таким образом, что они как будто застыли на месте. То есть для них время как бы замерло, а все вокруг казалось сном и иллюзией. Причем влиял этот кадр, Именно на взаимодействие нейронов в их голове, внушая всем людям на корабле ложное ощущение. А вот каким образом ему удалось изменить плотность воды вокруг корабля, пока что оставалось загадкой. Между тем, гость продолжил свой рассказ. Твоя жена, которую ты знаешь под именем Ирина, на самом деле представитель цивилизации Альхасов. Цивилизации которая долгое время являлась корректором вашего мира. Но, скажем так, после того, как ваш мир выбрали для игры, к вам прибыли гости от еще одной цивилизации под названием Шауса. И вот теперь игра началась. Расой Наумари были выбраны и активированы шесть представителей людей, обладающих источником магии, и владеющих искусственным биоинтеллектом, да. Вы все, как бы это сказать... О, точно, как лошади на скачках, да. Кто первым из вас достигнет цели, тот и победит в игре. А цель у вас всех одна. Скажем так, спасти своего близкого человека, жену, мужа, сына или дочь». «Того, кто для вас очень важен, и без кого вы не мыслите дальнейшей жизни». Да. Чем дальше он рассказывал, тем сильнее разгорался азарт в его глазах. Казалось, что даже сам процесс повествования уже доставляет ему удовольствие. И если бы не смысл его слов и магическая сила, то я бы подумал, что передо мной самый обычный и сумасшедший. «Когда же вы, возможно, достигнете цели», то перед вами встанет выбор». Продолжил он, энергично размахивая руками, словно пытаясь жестами добавить весомости своим словам. «Если ты освободишь свою жену, то она активирует тысячи порталов по всей планете. Это, скажем так, не простые порталы, а магические. Ведут они в другой, совсем не безобидный мир, населенный очень агрессивной формой жизни, да. Вам она знакома из ваших религий, Скажем так, вы называете тот мир Адом. Но не сразу демоны, монстры, чудовища и просто агрессивные животные, пожирающие всех подряд, окажутся в вашем мире. Для открытия порталов нужно ровно 10 лет. Скажем так, это дает вам возможность сделать ваш второй выбор. Спасти своих близких, а после, в течение 10 лет, Убедить весь мир в том, что нужно готовиться к войне со страшным врагом, обладающим магией. Но есть и более простое решение — убить своих любимых и детей, тем самым закрыв вопрос навсегда. Правда, если хоть один из вас шестерых откажется убивать свою цель, то порталы откроются, да. Но есть третий выбор. Убить свою жену и сына, а после уничтожить остальных пятерых избранных. Скажем так, это будет только твой выбор и больше ничей. Тебе решать, кто должен жить, а кто умереть. После этих слов напряжение, что постоянно сковывало мое сознание, исчезло. Я, наконец, узнал причину моей нервозности. Выбор. И как это ни странно прозвучит, но выбор без возможности выбирать. Есть только один вариант — спасти своих и потом попытаться отразить атаку монстров. Ну или найти порталы и уничтожить их. А еще попробовать убедить Иришку не активировать порталы. Ты, наверное, думаешь, что сможешь за 10 лет уничтожить порталы или убедить свою жену не открывать их? Словно читая мои мысли, произнес он. Но это невозможно. Ты не сможешь их найти, как и уничтожить. Да и активация порталов от воли твоей жены не зависит. Как только она покинет место, в котором сейчас содержится, активация произойдет автоматически. Но ты можешь либо ускорить появление демонов, либо замедлить. Чтобы ускорить, нужно просто помочь освободить близких остальным пятерым избранным. Скажем так, десять лет — это только если ты один справишься. Но каждый последующий будет отнимать от общего срока по два года. Как ты правильно понял, если освободить всех, то демоны проникнут в ваш мир на следующий день. То есть после того, как я освобожу Иру, мне придется искать еще и другие отряды? Хмуро спросил я, уж очень нерадостная перспектива вырисовывалась. О, -о, -о, -о, О! Весело рассмеявшись, протянул он. Ты меня неправильно понял. Скажем так, шанс на то, что ты сможешь освободить свою жену, крайне мал. Какой смысл игры, если все будет так просто? Раса Шауса постарается максимально усложнить вам жизнь в пределах правил, естественно. А правила там простые, да. Так что вероятность спасти своих у вас будет, хотя и небольшая. Все-таки победить их агентов, а потом еще и кого-то из них самих, это очень непросто. Но мне кажется, что ты справишься. — То же самое ты скажешь остальным пятерым? — мрачно спросил я. — Конечно. Рассмеявшись, произнес он, «Я в этой игре, скажем так, судья. Так что в мои задачи входит информирование вас как игроков». «Но вы не озвучили правила?» «А тебе их знать и не обязательно». Он легкомысленно пожал плечами. «То, что нужно, ты уже знаешь». Как-то маловато информации. С упреком посмотрел я на него. «Почему же?» Вполне достаточно. Кроме того, ты можешь задать три вопроса, на которые я могу ответить. Спокойно, — возразил он, — но есть ограничения. Никакой информации об остальных пятерых. А также об их или твоих близких я не раскрою. Еще одно ограничение касается времени. Я могу отвечать на твой вопрос не более одной минуты, То есть, если ты спросишь, что такое магия или как ее использовать, то я отвечу, но рассказ будет не более минуты. Но не менее ста символов. Это тоже часть правил. После этого он театрально щелкнул пальцами, после чего добавил. И начало игры уже положено. М да. Я молча смотрел на него и думал. Три вопроса — это немало, но и немного. А главное, мои мысли метались из стороны в сторону. Сто символов — это, скорее всего, имелись в виду буквы. Но если, например, спрашивать на японском или китайском, то там один символ — это целое слово. Получается, на этих языках выгоднее задавать вопрос. Или же он все равно ответит на русском. М -м да, дилемма. Но не в вопросе языка. Это я и так проверю. Главная проблема в том, о чем именно спросить. Он явно не зря рассказал, как ускорить срок прибытия демонов, но при этом не рассказал, как замедлить их прибытие. Но стоит ли ответ того, чтобы тратить на него один вопрос? Хм, три вопроса. Это как из сказки о джинах, что ли? Еще и фамилия этого Эйхана очень уж сильно совпадает с одним из ангелов Ада из Ислама. Дэми моментально нашел совпадение с ангелом Ада Маликом. «Забыл уточнить», — улыбнувшись, произнес Эйхон. «Задать вопрос ты можешь когда угодно. Во времени ты не ограничен. Стоит тебе только вслух произнести. Эйхон Малик, я готов задать вопрос. Как я тут же возникну перед тобой и дам ответ? И да, сразу уточню. Скажем так, кроме тебя меня никто не должен видеть» и знать обо мне никто не должен. Если расскажешь или захочешь показать, то возможность задать вопросы сразу аннулируется, да. Сейчас я смогу ждать твоего вопроса только десять минут. Ждать? Да, — коротко ответил я, кивнув. Хорошо. Легко согласился он и уселся на возникший из воздуха стул, в ожидании уставившись на меня. Честно говоря, я рассчитывал, что он сам что-то за это время мне расскажет, без моих вопросов. Все-таки любая информация была сейчас крайне важна. К тому же, до этого момента Эйхан не выглядел молчуном, хотя после того, как сел на стул, уже молчит минуту. Задавать вопрос прямо сейчас я не собирался. Нужно было все хорошо обдумать и взвесить. Особенно важно было уделить внимание правильности формулировки такого вопроса. Если исходить из той информации, что есть сейчас у меня, то такие, как Эйхан, могут по-разному ответить на поставленный вопрос. Это если полагаться на тот факт, что передо мной именно то, о ком я думаю. Впрочем, 10 минут ожидания я не тратил зря. Разложив его слова по полочкам, я понял, что он специально рассказывал о событиях таким образом, чтобы вопросов у меня возникло множество. С другой стороны, Я теперь знал ответы на некоторые загадки из прошлого. И создали на no и именно они выбрали меня и мне подобных для этой их игры. Более того, похоже, они же и создали проект «Возмездие». Теоретически, для выбора тех самых шестерых избранных. То есть, можно предположить, что подобные проекты были не только в нашей стране. Сначала я даже подумал, что в этой игре участвует команда Егора, но после отказался от этого предположения. Так как его активировали не представители расы Альхасов, у него явно не было ИИ, да и никого из его родственников не похищали. Значит, мое предположение верно, остальные избранные из других стран. Итак, идем дальше. Альхаса каким-то образом контролировали развитие нашей цивилизации. Но я ни разу за всю нашу совместную жизнь не наблюдал странного или подозрительного поведения Иры. Да и когда ее могли подготовить? Хотя, что если она так же, как и я, обладает двойной личностью? Или, что еще вероятнее, является попаданкой своего мира в наш? А ведь в этом варианте все загадки исчезают. Осталось только проверить хоть одного избранного. И если у них так же, как и у меня, совмещение личности, то все становится понятным. Более того, Альхасы, получается, имеют технологию, которая позволяет перемещать разум и душу из одного мира в другой. Таким образом, не нужно было становиться агентом. Она им была с самого рождения. Конечно, сразу всплывает нехорошее предположение, что Оля права, Ира просто использовала меня для того, чтобы сейчас во время игры у меня был мотив для спасения ее и сына. Но верить в это я не хочу. Более того, не буду. Мы любили друг друга. Такое разыграть невозможно. Возможно, ее использовали в темную. Очень хотелось спросить об этом у Эйхана, но я себя остановил. Рано или поздно я найду Иришку и все узнаю сам. Ответ на этот вопрос не поможет мне спасти ее а значит, придется потерпеть. Да и не факт, что он ответит, учитывая его ограничения. Теперь перейдем к последней озвученной расе. Шаусы. Эти запустили игру, их задача не дать нам найти своих близких. Влиять они будут с помощью своих агентов и, возможно, личного вмешательства. Последнее настораживало больше всего». Если насчет агентов у меня были мысли, что, скорее всего, это кто-то из людей, имеющих сознание и душу представителей шаусов, то вот на что способны реальные представители этой расы, неясно. Если брать за основу возможности сидевшего передо мной Эйхана, то победить такого сильного мага с текущими моими возможностями нереально. Если этот Малик может слышать каждое мое слово в любой момент времени, то на это можно ставить точку. Он же тогда, возможно, и увидеть может, где я и что делаю. Так что, скорее всего, сила этих шаусов явно меньше, чем у Эйхана, или же они будут ограничены правилами. В любом случае, мне нужны знания по усилению своих возможностей. Идеально, конечно, овладеть магией, но как? Спросить у него, где достать полную базу знаний по магии в нашем мире и с моими возможностями? А что, если он ответит, что такой базы нет? А почему, собственно, нет? Ведь кто-то же создал проект «Возмездие». Значит, и данные по подобным проектам тоже где-то есть. Значит, нужно просто грамотно сформулировать вопрос таким образом, чтобы получить нужную мне информацию. Да и вроде как у Дэми все эти данные были, но из-за повреждения стали недоступны. Следующий пункт — это «Великая игра тысячелетия». Логично предположить, что эта игра проводится раз в тысячу лет. Но ну, это и так понятно. Но зачем она нужна? Если подходить к вопросу логически, то шаусы, альхасы и наумари вряд ли являются теми, кто делает ставки на игру. Все три расы могут влиять на процесс, а значит и на результат. То есть получается, что эти цивилизации лишь обслуживают процесс игры. Кстати говоря, так же как и Эйхан, который так и не назвал свою расу, но при этом вроде как является судьей. То есть... Можно предположить, что раз, которые делают ставки, намного больше, чем четыре, но это все равно не дает ответа на вопрос «Зачем?». К чему такие сложности? Мне кажется, что тут дело не только в игре. А, возможно, и вовсе игра — лишь второстепенная цель. Как-то не верится в то, что настолько продвинутые цивилизации будут страдать фигней и проводить столь трудоемкую подготовку ради всего лишь игры. Тут еще и это странное упоминание о мире ада. К чему? Зачем? Может, главный смысл именно в порталах? Хотят увидеть, как мы будем сражаться с демонами? Но опять, зачем им это? Как-то это все звучит непонятно и странно, словно какая-то дешевая фантастика. Не верю я в то, что цивилизации, которые могут перемещать душу между мирами и владеют магией и технологиями на недоступном нам уровне, настолько жестоки в отношении нашей планеты и ее жителей. Должна быть очень веская причина для принятия подобных решений с трагическими последствиями. Или же кто-то решил воспроизвести так называемый судный день? Но опять тот же самый вопрос. Зачем им это? Последний и немаловажный вывод, который можно сделать из слов Эйхана, это возможное существование некоторых богов, ангелов и им подобных из наших легенд и верований. Естественно, если я прав, и Малик действительно тот самый ангел ада из ислама. По крайней мере, все атрибуты пока совпадают. Невероятная магическая сила и возможности, отсылка к вратам или, как он их называет, порталам ада, а также схожесть фамилии. Правда, о наличии имен у ангелов я ничего не нашел. Возможно, их просто нет или о них никто не написал, так как просто не знал. Из всех моих первоначальных раздумий можно сделать вывод. Вокруг нашей планеты происходят какие-то неясные телодвижения неведомых сил, а также продвинутых цивилизаций. Цель всех участников не неясна и крайне размыта. Можно, конечно, задать вопрос, но что даст мне ответ? допустим я буду знать истинные причины внимания к нашей цивилизации и что с того как это поможет лично мне по сути эти знания ничего полезного с точки зрения усиления и достижения цели не дадут более того воспринимать информацию мне придется на веру кто даст гарантию что эйхо назвучит правду как проверить его слова твое желание паузой вынудить меня что то рассказать весьма забавно М да Когда до окончания времени осталась минута, произнес Эйхен с легкой улыбкой на лице. «Вот только если ты не задашь вопрос, он пропадет. Ибо, скажем так, ты обозначил желание, а значит, готов спросить». «Что же, нечто подобное я предполагал, так что более-менее подготовленный вопрос у меня был. Жаль, конечно, что не вышло получить дополнительную информацию, но что поделать. Тут он меня полностью переиграл». И если он тот, о ком я думаю, это вполне логично. «Как восстановить базу данных моего биоискусственного интеллекта с учетом моих текущих возможностей, знаний и технологий?» — спросил я на японском. «Это твой вопрос?» Строго посмотрев на меня, спросил он серьезно. «Да». Спокойно произнес я, все так же используя японский, глядя внимательно на собеседника. «Хорошо». Кивнул он, продолжая говорить на русском языке. «Жаль, я рассчитывал на большее». Ответ. Тебе нужно захватить в плен любого из представителей расы Наумари или Шаоса, после чего проникнуть к нему в разум с помощью своего искусственного интеллекта. В сознании любого из представителей данных рас ты найдешь ИИ, подобный твоему, который взамен на жизнь своего носителя восстановит базу данных твоего ИИ. Я чуть было не произнес глупый вопрос, но все же успел себя остановить. Время вышло. Улыбнувшись, продолжил он. «Я забыл тебе кое-что сообщить. Во-первых, без подтверждения, что это твой вопрос из обозначенных трех... Ответ не отнимается от количества. Во-вторых, скажем так, я не собираюсь специально обходить твой вопрос или еще как-то избегать ответа. Мне это не нужно, да. Так что все, что ты там напридумывал насчет моего возможного увиливания от ответа — глупость. Скажем так, мне все равно — «Сколько и чего именно ты узнаешь?» «Но в качестве бонуса за то, что слегка помучил тебя, я кое-что сообщу тебе просто так». Другими словами, я мог все 10 минут спрашивать что угодно, хмыкнул я, на всякий случай без вопросительной интонации. «Да». С иронией в голосе произнес он. «Если бы я не захотел отвечать, то просто уточнил бы так же, как с твоим последним вопросом. Но, увы, твое время закончилось, потому внимательно запоминай то, что я тебе скажу. Скажем так. Я уверен в том, что ты все равно захочешь спасти свою жену и сына. А значит, ваш мир ждет вторжение из ада. И тут ты должен помнить, все, что рассказано в ваших легендах, Это не вымысел и не преувеличение. Это, скорее, даже заниженное ожидание. Ваш мир поглотят болезни, которые вы уже проходили, и те, которые еще даже не видовали. Ваши прошлые эпидемии — это лишь мелочь по сравнению с тем, что вам предстоит познать. А, скажем так, фраза «мертвые восстанут» Далеко не оборот речи, а реальная правда. Вот только не все они окажутся людьми. Большинство возродится в телах монстров, демонов и тварей ада с больным разумом и магической силой. Скажем так, эта сила не только управляет стихиями или огнем, но и воздействует на неокрепшие мозги людей. И на этом... «Я закончу». М «Да». «Жду твой зов, и помни, время и идет, оно, в отличие от меня, ждать не будет». Сразу после этих слов Малик исчез. Просто растворился в воздухе, как будто его и не было. Экипаж корабля, как и мой отряд, пришли в себя, даже не заметив факта влияния на свой разум. Сухогруз спокойно продолжил движение. Только пара человек с удивлением отметили тот факт, что куда-то пропало 20 минут времени. Впрочем, особо сильно они этому факту не удивились. Скорее всего, тоже из-за влияния Эйхана. Я же просто стоял на корме и смотрел на воду за бортом. Только после того, как ангел исчез, я ощутил всю тяжесть предстоящего выбора. Особенно с учетом того, что я не смогу рассказать ничего из этого разговора ребятам. И не потому, что не доверяю, а потому, что они, скорее всего, встанут на моем пути или же убьют мою семью. Осознавать тот факт, что цена за жизнь моего сына и жены миллиарды жизней, непросто. Даже при всей моей любви к семье я прекрасно понимал тяжесть выбора. Тут только остается надеяться на то, что Эйхан не то, о ком я думаю, а его слова лишь попытка взять меня на испуг. Не могу я поверить в то, что есть на свете те, кто смогут вот так легко уничтожить столько людей просто из-за какой-то игры и ради своих интересов. Скорее всего, это вторжение — выдуманная история. Я ее не забуду и учту в будущем, но вот так просто, только на основании слов неизвестного мне инопланетного существа, отказываться от семьи не буду. Может, Эйхен вообще один из тех, кто просто хочет, чтобы я не достиг цели хотя с его возможностями он мог бы меня просто убить. Но, с другой стороны, возможно, вот такая попытка взять на испуг разрешена их правилами игры, а ликвидация как раз-таки запрещена, как и любое физическое воздействие.